28. После утренних занятий и продолжительной беседы с научным руководителем Алекс захотелось подышать свежим воздухом и выпить кофе из ее любимого автомата через дорогу рядом с парком. Сделав глоток, она оглянулась на особняк с облицовкой из-за массивный похожий на гробницу. Здесь располагалась библиотека искусств Стивена Джана, бывший дом Джеймса Бьюкеннина Дьюка, президента американской табачной компании. Эта библиотека, посвященная искусству за последние два года, стала вторым домом «Алекс». В библиотеке было тихо, слышались лишь шаги и тихий шелест переворачиваемых страниц. Устроившись в кабинке с ноутбуком, «Алекс» зашла на сайт музея Ван Гога, просмотрела автопортреты художника и остановилась на последнем. Худой, похожий на привидение Винсант. Зеленые тени на лице контрастируют с красно-оранжевым цветом бороды и волос. Сине-зеленые нити пиджака взлетали, создавая спиралевидный, почти галлюцинаторный фон. Этот автопортрет мало чем отличался от того, который она нашла. Алекс прочла статьи на сайте. Картина была написана в маленьком городке Оверсюр где Винсент провел последние 70 дней жизни, создавая более одной картины в день. Там, очевидно, была написана ее картина. Просматривая автопортреты, она вспомнила лекцию, которую читал здесь приглашенный реставратор из музея Ван Гога. Рассказ о пятилетней работе по аутентификации картин Ван Гога. Алекс просмотрела рабочий стол, нашла свои заметки с лекцией и имя лектора. Фин де Йонг. Высокий, светловолосый, бородатый красавчик. Она тогда подошла к нему после лекции, чтобы поблагодарить, и он сразу же предложил ей выпить с ним. Алекс удивилась и отказалась. В ресторане ее уже ждал Люк. Но Дейонг не расстроился и сказал, что будет рад пообщаться, если она когда-нибудь приедет в Амстердам. Скоро она там будет. Ей нужен его опыт, его навыки аутентификации. Найти адрес электронной почты музея было несложно. Алекс начала печатать письмо, но передумала. «Наверное, это не очень хорошая идея. Электронное письмо кто-нибудь может прочитать». Алекс Запомнила телефонный номер музея и решила, что лучше позвонить и сообщить Де Йонгу, что она приедет, и у нее есть к нему дело.